По-видимому, однажды у дельфийского Оракула спросили, «Имеется ли человек более мудрый, чем Сократ?» И Оракул ответил, что не имеется. Сократ заявляет, что он был в полном недоумении, поскольку вовсе не признавал себя мудрым, хотя Бог не может лгать. Поэтому он отправился к людям, считавшимся мудрыми, чтобы посмотреть, не может ли он убедить Бога в его ошибке. Прежде всего, Сократ отправился к одному государственному деятелю, который кажется мудрым многим другим, а в особенности себе самому. Сократ скоро обнаружил, что этот человек не был мудрым и вежливо, но твердо объяснил ему это. Все это возбудило в этом человеке ко мне ненависть. После этого Сократ обратился к поэтам и попросил их объяснить ему отдельные места в их произведениях, но они не были в состоянии это сделать. Таким образом узнал я, что то, что они сочиняют, не мудростью сочиняют они, а благодаря какой-то прирожденной способности в состоянии вдохновения. Затем Сократ пошел к ремесленникам, но они также разочаровали его. В процессе этого занятия, говорит он, у него появилось много опасных врагов. Наконец он пришел к выводу, что мудрым оказывается Бог, и прорицанием своим он указывает на то, что человеческая мудрость дешево стоит, ничего не стоит. И, кажется, он не имеет в виду тут Сократа, а только воспользовался моим именем, примера ради все равно, как если бы он сказал «О, люди! Тот из вас мудрее, кто, подобно Сократу, познал, что он поистине ничего не стоит в смысле мудрости». Это занятие, состоявшее в том, чтобы изобличать людей, претендующих на мудрость, отнимало у Сократа все его время и способствовало его крайней бедности, но он считал своим долгом подтвердить слова Оракула. «Молодые люди, сыновья богатейших граждан, — говорит Сократ, — у которых бывает больше всего досуга, с удовольствием слушают, как он испытывает людей, и часто сами, подражая ему, пробуют испытывать других, и тем самым способствуют увеличению числа его врагов, потому что им не хочется быть изоблеченными в том, что они представляются, будто что-то знают, а на самом деле — Ничего не знают. Этой защиты достаточно для первых обвинителей.